Глава 6: После того, как грифозеров увезли в предрассветной сизой мгле, а стук тяжелых колес грубых повозок окончательно затих в морозной дали, я направилась не в замок, не к теплу камина, а к длинным низким конюшням. Нужно было своими глазами оценить новые приобретения, тех четырех степных меринов, что остались у западного ограждения как первая часть платы, Они были не просто товаром, а частью теперь уже нашей жизни, и от их качества зависело многое. Конюшни белых холмов располагались в длинном приземистом каменном здании, сложенном из грубого, потемневшего от времени песчаника, с массивными дубовыми воротами, окованными полосами черного железа. Снаружи оно выглядело сурово, даже мрачно, вросшая в землю как дот. Но внутри... Внутри это было настоящее царство покоя, тепла, спокойного дыхания и глубокого деятельного уюта. Воздух здесь был густым, насыщенным, пропахшим сладковатым овсом, сушеным горным клевером, древесной смолой от свежевыструганных стоил, кожей бруи и здоровым чистым потом. Свет, холодный и бледный, проникал сквозь высокие, узкие, затянутые полупрозрачным пузыристым стеклом окна под самой крышей, падая на пол золотистыми, подвижными полосами, в которых медленно кружилась мельчайшая золотистая пыль. Тишину нарушала лишь глубокое, размеренное пофыркивание, перестук подкованных копыт по дубовому слегка пружинищему настилу, Даленивое, ленивое умиротворяющее похрустывание сухим сеном. И посреди этого царства его неоспоримый хозяин и душа — Таргун. Он стоял слегка наклонившись у просторного стойла с одним из новых меринов, уже расседланным, очищенным от дорожной пыли и неожиданно спокойным. Таргун был высок и невероятно широк в плечах. Его силуэт даже в полумраке казался вытесанным из цельного куска горного гранита. Грубым, незыблемым, вечным. Он был полуорком по отцу и полуоборотнем волком по матери. Сочетание, которое в столичных салонах сочли бы чудовищным проклятием. А здесь, на границе, где кровь смешивалась так же свободно, как воды пограничных рек, оно было просто фактом, части пейзажа. Его кожа имела приглушенный серовато-зеленоватый оттенок, а черты лица несли грубую, скульптурную мощь орка. Массивный квадратный подбородок, тяжелые выступающие скулы, широкий нос — однажды сломанный и сросшийся слегка криво. Но от матери, о которой он никогда не говорил, ему достались необычайно живые, пронзительные глаза цвета теплого янтаря, сейчас прищуренные в сосредоточенном внимании, и хотя клыки были заметны, они были острыми, но аккуратными, лишь слегка выглядывающими из-под верхней губы, когда он молчал. Его волосы, темные и жесткие, как конская грива, были коротко, почти под машинку стрижены. В руках, покрытых сетью бледных, давно заживших шрамов, свидетельств схваток и работы, играли под кожей могучие мышцы, но каждое его движение, обращенное к коню, было поразительно мягким, точным и полным необъяснимого понимания. Он медленно твердой ладонью поглаживал крутую, покрытую короткой шерстью шею Мерина, что-то бормоча ему поднос, на странной гортанной смеси наречия степных орков и низких ворчащих почти звериных звуков, которые, как я давно подозревала, были диалектом его волчьей родни. Конь диковатый, настороженный и сверкающий белками глаз — Еще час назад стоял теперь расслабленно, опустив тяжелую голову, изредка вздрагивая кожей на боках, чтобы согнать воображаемую муху. Услышав мои осторожные шаги по скрипящему настилу, Торгун обернулся. Его взгляд, который для чужака мог бы показаться суровым, даже угрожающим, смягчился, став почти неузнаваемо внимательным и спокойным. «Леди Ариадна!» Его голос низкий и глухой напоминал перекатывание гладких речных камней в глубине ущелья. Но в нем не было и тени угрозы, лишь привычная почтительная сдержанность. «Принял. Жеребцы что надо. Кости крепкие, сухожилия тугие, как веревки, ноги чистые, без щеток. Дух еще дикий, степной, но ум светится. Через месяц будут знать меня и голос мой лучше, чем запах родного ветра. Я молча подошла ближе, позволив Мерину с любопытством повернувшему голову обнюхать тыльную сторону моей ладони. Он фыркнул. Теплый пар вырвался из его ноздрей, но он не отпрянул. Лишь прислушался. Спасибо, Таргун. Как они перенесли дорогу? Не заморены? Устали, но не сломались. Дух цел. Он перевел свой янтарный взгляд на других коней, уже спокойно и деловито жиющих душистое сено в своих новых чистых стойлах. Угарка сына грома из клана Железного ястреба. Рука твердая, но справедливая. Скот он не мучает, ибо глупо портить хорошее железо. Этих не били понапрасну, не морили голодом в дороге. Видно по шерсти и по глазам. В его простых, отрывистых словах звучало высшее одобрение. Я знала, что мир Таргуна делился не на расы или государства а на тех, кто хорошо и уважительно обращается с животными и на всех остальных. Первых он мог терпеть. Со вторыми не имел ничего общего. Я оглядела конюшню привычным хозяйским взглядом. Все здесь было в идеальном, почти инстинктивном порядке. Скребницы и щетки висели на деревянных колышках, как солдаты в строю. Свежее сено было сложено в сухом каменном углу ровной, плотной стеной. Даже каменный пол, где не было настила, был подметен так чисто, что блестел в полосах света. Здесь царила не солдатская дисциплина страха, а естественная, идущая от глубокого понимания каждого вздоха, каждого жеста, нужного для тела и благополучия веренных существ. «Будешь их объезжать сам?» — спросила я, уже зная ответ. «Сначала наблюдать», — ответил он, снова поворачиваясь к коню и ловко, не причиняя беспокойства, поднимая его ногу, чтобы специальным закругленным крючком проверить состояние копыта. Узнаю, кто из них лидер, кто задумчивый, а кто пуглив, как лесной заяц. Потом... Знакомить с нашими землями, с запахами, с видами. Медленно. Не ломать волю. Их дух, их огонь, их главная сила. Сломаешь, получишь послушное тупое бревно. А нам здесь, на границе, бревна не нужны. Нужны партнеры. Я молча кивнула, полностью доверяя его суждению. Таргун был таким же органичным детищем этих пограничных земель, как и в горах, или тандры в лесных чащах. Он соединял в себе неукротимую стойкость орка и обостренные почти мистические чувства оборотня. Ходили слухи, что он мог по одному лишь запаху пота определить начинающуюся хворь у лошади за неделю до первых видимых симптомов, и понимал ее настроение и намерение по едва уловимым подрагиванием ушей или движению хвоста. «Я оставляю их на тебя», — сказала я, и в моих словах не было приказа. Была констатация факта и полное доверие. И знаю, что они теперь в лучших руках во всей округе, а может, и во всем герцогстве. На его обычно неподвижном каменном лице дрогнули мелкие мышцы вокруг глаз и губ. Редкое, почти неуловимое подобие улыбки, ценимое здесь больше, чем любая клятва. Он просто коротко кивнул, уже не отрываясь от своей тщательной работы с копытом, и я поняла, что разговор исчерпан. Он вернулся в свой единственный и настоящий мир. Мир тепла, больших тел, спокойного дыхания, безмолвного диалога с существами, которые доверяли ему, этому гиганту с руками бойца, больше, чем кому-либо другому на свете. Я тихо развернулась и вышла, оставив его в этой гармонии простых вечных истин. Выйдя из конюшни на колючий пронизывающий воздух, я снова почувствовала ту же знакомую смесь легкой грусти и глубокого тихого удовлетворения. Одна жизнь — Одна судьба ушла на восток, в холодные ущелья и жестокие степные разборки, унося с собой частичку души этого места. Другая, новая, только начинала раскручивать здесь свою нить в тепле и безупречном порядке, под чутким присмотром того, кто сам был живым воплощением этой границы, ее плоти и духа. В этом непрерывном обмене в этой черной бухгалтерии жизни и смерти и заключался суровый, но единственно возможный баланс белых холмов. Неприятный, но устойчивый. Неделя пролетела в том особенном насыщенном пульсирующем ритме, который и был истинной жизнью белых холмов. Это не было затишьем или передышкой. Это была просто другая форма движения как смена сезонов от резкого драматического события к глубокой внутренней работе. Каждый день теперь неотвратимо начинался и заканчивался у вольера Артанзы. Я приходила не просто проверить, а поучаствовать. Котята росли не по дням, а по часам, меняясь на глазах. Их мягкий, пушистый детский пух уже начал сменяться более жесткой, упругой шорсткой. И сквозь нее начали проступать первые, едва заметные, словно тенью нанесенные полосы — будущий камуфляж хищника. И глазки, теперь полностью открытые, огромные и ясные, с бездонным любопытством следили за каждым моим движением, поворачивая головы с комичной серьезностью. Самый смелый, Светляк, уже не просто терпел, а требовал, чтобы его брали на руки — и, забравшись на плечо, принимался громко с присвистом мурлыкать, впиваясь крошечными, но уже острыми коготками в плотную шерсть моего платья. Артанза наблюдала за этими визитами со спокойным, почти царственным снисхождением, безропотно принимая положенные куски свежего мяса из моих рук и позволяя чесать себя за ушами, зажмуриваясь от удовольствия. Это было медленное, ежедневное таинство взаимного приручения. Шаг за шагом, взгляд за взглядом. Много времени и душевных сил поглотили новые кони. Я часто наведывалась в конюшню, не мешая, а просто наблюдая из тени, как торгун работает с ними. Он был прав. Они были не просто выносливы, но умны и полны неукротимого степного достоинства. Я видела, как он подолгу просто стоял с ними в просторном загоне, без уздечек и принуждения. Почти не двигаясь, позволяя им привыкнуть к своему массивному спокойному присутствию. К его запаху, смеси дыма, кожи и дикой травы. Он разговаривал с ними тихим ворчанием, и они в конце концов начинали прислушиваться. К концу недели один из в самой любопытной гнедой уже смело брал из его плоской ладони тонкие яблочные дольки, осторожно перебирая губами. Это была негромкая, но значимая победа- фундамент будущего доверия. Были и бесконечные рутинные земные дела. Пришлось вникать в детали поставки зерна на оставшуюся зиму, сверяя счета и проверяя качество мешков в амбаре. Лично осмотреть и дать указания по срочному ремонту прохудившейся кровли над дальним амбаром. Выслушать подробный с цифрами отчет старого управляющего о запасах дров и состоянии ограждений. Я обошла всех обитателей зверинца, уже не как посетитель, а как врач у старых тандр началась сезонная обильная линька, и нужно было проследить, чтобы в их корм добавляли нужную порцию рыбьей муки и мела. Снежные виверны, капризные чувствительные к чистоте, требовали свежих прозрачных глыб льда для своего грота, которые рубили на дальнем озере и везли на санях. Я провела час в тишине у вольера древесных троллей, просто сидя на пеньке и наблюдая, как они, погруженные в транс, ловко и без суеты плетут из гибких ивовых прутьев и сухой травы замысловатые симметричные корзины. Их странный, прекрасный способ медитации. Их корявые пальцы с твердыми ногтями были при этом удивительно нежны и точны в каждом движении. Вечера же, когда замок затихал, я посвящала не древним мифам о создании мира, а другим, не менее эпическим фолиантам, старым потрепанным хозяйственным книгам и инвентарным описям имения. Я изучала почерки своих предшественников, пытаясь разгадать из записей. Отпущено в столицу два таргенистских льва, молодых, Получено 300 крон. Их характеры, их удачи и провалы. Это была история, написанная цифрами и названиями пород. И сквозь всю эту плотную целительскую занятость, как назойливый минорный мотив, всплывала мысль об искре. Я ловила себя на том, что прислушиваясь к ночному ветру, гуляющему в печных трубах, почти ожидая услышать в его завываниях отголосок ее знакомого яростного рыка, теперь звучавшего где-то там, далеко на востоке, в чужих ущельях. Я отгоняла эти мысли, сосредотачиваясь на тепле котенка под рукой или на четкой строке в журнале. Но они возвращались в тишине между делом, оставляя после себя тонкий, горьковатый осадок, как после слишком крепкого чая. Эта неделя была моим личным тихим посвящением залечиванию ран, нанесенных необходимостью той продажи. Я лечила их теплом растущих комочков у артанзы, безмолвным терпением тортуга, монотонным успокаивающим трудом и упрямой надеждой, что каждый мой шаг, даже самый тяжелый и неоднозначный, в конечном счете служит сохранению этого хрупкого, сложного и бесконечно дорогого мира, который я научилась называть домом.